Лиса. Его слова меня пронзали каждым, попадая в сердце. Я всё слушала и слушала, не желая, чтобы он заканчивал свою речь. Когда-то он подобное говорил мне, а сейчас я лишь на обочине его жизни осталась. И это так грустно, а ещё больно. Но знать, что теперь моя девочка слышит такие обещания от своего отца, дорого стоит. И я рада, что именно он вошёл в мою жизнь однажды, пусть и немало горе нам это принесло. Диалог был странно спокойным, понятливым. Стас был погружён в дочку, и вообще нам впервые удавалось говорить без запинок и всяких но, откровенно и не таясь, как было раньше. Хотя как раньше уже просто невозможно, и именно об этом мне не стоит забывать. Мама, конечно же, согласилась побыть вечер с внучкой. А дедушка решил остаться дома. Выбора одежды было очень большим, поэтому он пал на синий бархат. В сочетании с драгоценностями, которые подарил Стас вместе с кольцом, образ вышел слишком дорогим, и меня это в какой-то степени сковывало. "Ну и чего ты такая зажатая? Посмотри, какая красота на тебе. Не нравится?" оглядывая с ног до головы, спросила мама. "Это не может не нравиться, просто я не по мне как-то, мамуль, странно очень видеть себя в такой одежде и эти бриллианты". Знаешь, пусть этот вечер нам многое откроет тебе глаза. Может, пришло время поставить точки и запятые, где должны они стоять изначально? Разберись с ним и своим сердцем. Думаешь, какой-то вечер способен это сделать? Одно слово способно сотворить чудо. Ступай. Подошла к своей малышке, которая готовилась в скором времени купаться, и поцеловала: "Я скоро буду рядом, солнышко". Вышла к ожидающему меня мужчине не как в фильмах, где девушка спускается по лестнице, и он заворожённо на неё смотрит. Всё было скромнее, но всё-таки взгляд на открытых плечах моих он задержал. Боже, о чём я думаю? Он ведь почти женат. Алиса, он не твой, больше не твой. В машине Стас занимался какими-то делами в своём телефоне. как я, повернувшись, заметила какие-то графики, которые он то увеличивал, то уменьшал постоянно. Не знаю, зачем вообще смотрела, но видеть этого серьёзного мужчину было не в новинку, однако зрелище мне нравилось и я вновь отступила от своих же слов, не надеяться. Приехали мы в огромный особняк, чем-то схожий с тем, что принадлежит родителям Стаса, и вот тут я сразу же поубавила свой энтузиазм. Видеть его маму, я была не готова сейчас, как и она меня. Не хватало ещё стать причиной её нервного срыва очередного. Уже не говорю о том, что мне придётся столкнуться с Богровым старшим. Мужчина подолб мне руку, и когда я вылезла из машины, прижал к себе очень близко, что окружающие точно поняли, что мы варкуем или целуемся. "Ничего не бойся, Лиса. Больше не бойся", прошептал, поцеловав в щеку. "Хорошо. Судорожно ответила и замерла, боясь, что в мгновение испарится в этой прохладной вечерней суматохе. Вот только стас не отходил, обжигая своим дыханием мою кожу. Прикроти, мы многое прояснили, но это не отменяет того факта, что ты почти жена, ты у тебя будет еще один ребенок. В горле была воронка размером со снежный ком. Я ревновала. Я до ужас обесилась этой правде, но пыталась стоять ровно, а он постоянно раскачивал, чтобы упала. Я виновата в этом расстоянии между нами, но уже ничего не исправить. Не поступай со мной так. Тебе так и хочется от меня избавиться, Алиса? Стас, ну наконец-то. С кем это ты к нам пожаловал? Организатор вечера поворачивается к полноватому мужчине и даме, одетой в элегантное платье с меховой накидкой на плечах. Фёдор Михайлович, жмет руку и приобнимает. Светлана Игревна, прекрасно выглядите. А это? Подводит меня, положив руку на поясницу. Моя невеста, Алиса. Надо же! Искренне удивляется женщина. Правда, невеста? Самая настоящая, драгоценная и любимая? Не нужно, так Стас, не нужно. Даже эта игра меня ранит. Улыбаюсь и протягиваю руку для приветствия, демонстрируя кольцо. Заметно, насколько она любима, изыскана. Поздравляю. Благодарю. Проходите в дом. Скоро начнётся ужин, развлекательная программа. Рада познакомиться. Улыбаюсь и иду вперёд, поддерживаемая попрежнему его рукой. Дальше была череда рукопожатий и доказательств слов, что я настоящая невеста. Ловля лести и ехидных ухмылок, однако и дружественные попадались в гораздо меньшем количестве. Стас отходил переговорить то с одними, то с другими группами людей, а ко мне присоединился в один из таких моментов огромный мужчина с устрашающим лицом. Он оказался даже выше Стаса, точно 2 м ростом, с длинными волосами, заплетёнными в хвост, и шрамом, пересекающим бровь до самого центра лба. И если бы он через пару секунд своего появления не улыбнулся, кстати, красивой такой вполне мелой улыбкой, я бы упала в обморок. Как вам вечер, заговорил голосом, под стать его образу громилы. Нравится? По вам не скажешь. Просто я тут вроде как новенькая, никого не знаю. Но и не стремитесь узнавать. Стоите в сторонке. С кем-то пришли или в одиночестве? Да, я со своим женихом. Он отошел поговорить по делам. И кто же так без такт на вас составил одно на растерзание серых волков? Его слова меня немного напугали, потому что порой я чувствовала себя именно той самой Красной шапочкой, но в синем платье. Стас Богров, мой жених, вам, как и остальным, показать моё кольцо не стоит. Я в курсе. Зачем задавали вопросы? Потому что в ответах кроется гораздо больше, чем мы говорим по буквам. Какие люди, послышалось сбоку, и мне снова стало плохо. Ну почему тут нет Стаса? А здравствуй, Ян. Мыбче вы подошёл к Григорию Ивановичу, а я заметила, как лицо того самого Яна, имя которого я даже не спросила, потому что было не особо интересно, исказилось в приступе почти смеха и какого-то пренебрежения. И стало всё ясно после того, как отец Стаса подал кисть для рукопожатия, а тот демонстративно засунул свои в карманы, посмотрев на протянутое со смехом: "Где твой сын?" оставил свою красивую невесту в стороне и ушёл. Разве так можно поступать, Следя? Или он пошёл по твоим стопам даже в этом? Ну ты что? Мы бережём нашу Алису и в обиду не даём никому. Залебезил этот уж. Куда же нам без матери замечательной внучки? Резко поворачиваю голову в сторону этого подонка, не веря, что он это сказал. Сволч такая. Внучка? Так вы ещё и мама. Обратился ко мне этот мужчина, и мне не понравилось то, что я увидела в его глазах. Это был большой интерес, слишком большой. Простите, мне нужно отойти. Сбегаю подальше от суеты, заплутав в каких-то коридорах, и останавливаюсь только когда ноги устают от высоких каблуков, а лёгкие начинают колоть. Здесь не слышно музыки и фальшивого смеха, только отдалённый шум странного праздника странных людей. Большое окно выходит на двор, и я вижу другое крыло этого дома, построенного буквой П. Далековато меня занесло, но и уходить туда вновь не хочу. Наблюдая за толпой, пропитанной духом богатства и лицемерия, не замечаю, как ко мне приближается он. Я тебя искал. Что ты здесь делаешь? Прячусь, пытаюсь понять, как люди могут жить вот так. Вроде бы вечный праздник, но ни одного счастливого человека я тут так и не встретила. только если хозяева этого дома. Они все просто родились тут, выросли в этой среде. Кто-то успевает уловить себя и не отпускать, кто-то сразу теряется и растворяется в богатстве, став клоном одного из родителей или сразу двух. А ты? Потерялся или стал как они? Потерялся, но не стал ими. Боишься того, как много во мне осталось человеческого? Нет, просто боюсь. Не стоит Твой отец ходит и рассказывает налево направо ребёнки нашим с тобой, представляет любимую внучку. Что? Кому он это говорил? Я слышала, как одному здоровенному мужику, но полагаю, что многие ему уже успел растрепать, пока я убегала подальше. Вот же. Какому мужику? Напиши его, попробую понять. Ну, он такой, с длинными волосами и шрам на лице. Ян зовут. Я понял, это Мор, партнёр отца. Они несколько лет сотрудничают. Значит, это ничего? Не сказал бы. Этого человека боится весь город в прямом смысле. Он что, бандит? Это, конечно, не знаменитые 90-е, но он с законом говорит на ты, как и с его обратной стороной. Боже, насколько я знаю, они по-прежнему сотрудничают и, ну, не знаю, он твоему отцу даже руку не подал, и откровенно это показал, что не желает к нему прикасаться в его духе. Так зачем весь спектакль с невестой? Алис, давай потом поговорим об этом. Я пока что и сам ничего не знаю. Ладно, пойдём обратно. Беру под локоть Стаса и молча выходим из этого лабиринта. Дальше вечер перетекал из смеха в лирический концерт, балет. Выглядело эффектно, и хозяева могут собой гордиться. Эта часть мне понравилась больше всего, но я постоянно смотрела на время, которое приближалось к 10. Если хочешь, позвони матери. Шепнул Стас: "Дай-дай десерт. Не хочу. Вдруг спят уже. Ты ведь не против, что мама останется на ночь?" "Конечно, нет. О чём речь?" "Спасибо." Вновь заиграла красивая медленная композиция, и мне была предложена рука. "Стас, ты ведь мне не откажешь?" спросил не потому, что я обязана. В этом вопросе было что-то другое, еле уловимое и больное. Я не отказала не потому, что была обязана, Я пошла, потому что хотела этого сама. Шаг за шагом, рука в руке, плечом к плечу и по кругу. Ни вальс, ни танго. Мы в едином ритме, оставаясь наедине, нарушая образовавшийся хрустальный мир только дыханием и стуком пульса. Тук-тук, тук-тук. Он ставит музыку и заставляет меня танцевать, рассыпая битое стекло из моей любви и моих надежд, и я танцую. И стекая кровью изнутри, танцую, потому что хочу пропитаться этой болью навсегда, чтобы потом суметь уйти окончательно, когда он прогонит меня из своей жизни. Это кричит моя душа, потому что так и будет, потому что в его жизни есть место только для Кати, и хотя бы этому я рада, это уже много. Возвращаемся в итоге сразу после нашего танца, но не доезжаем до дома, как Стас у звонята говорят, что его мать в больнице и там что-то очень серьезное. Отвезем Алису и сразу в клинику, говорит водителя. Нет, сразу в клинику. Не теряй время, я подожду. Сейчас маме напишу сообщение, что задержусь немного. Он смотрит на меня, решая, как поступить, и кивнув, хлопает по сиденью мужчины за рулем, а на светофоре мы сворачиваем в другую сторону.